Глава 66 Эрнст никогда в жизни не целовался с девушкой. Он думал об этом, мечтал ночами, но никогда никого не целовал на его. А она поцеловала его вот так запросто. Пока он шел к себе в отель, его обуревали удивительные чувства. Поверить не могу, что такая женщина заинтересовалась мной. Я не привлекателен внешне, однако я занимаю хорошую должность, по крайней мере, по ее мнению. Ведь она не знает, чем я занимаюсь в Аушвице. Она думает, я врач, работающий под руководством знаменитости. Это звучит потрясающе. И это все, что ей надо знать. Если она когда-нибудь выяснит правду про Аушвиц то отвернется от меня, и я не смогу ее винить. Но меня беспокоит, что во мне ее заинтересовала лишь должность. Когда я впервые о ней упомянул, она явно поразилась. Эрнст вздохнул, потом подумал, «Теперь, когда я встретил ее, я не осмелюсь уйти от Менгеля и поступить в какой-нибудь маленький неизвестный госпиталь на нищенскую зарплату» не рискну утратить ее внимание. Нет, я останусь там, где есть, по крайней мере, пока мы не узнаем друг друга получше. Я понимаю, что Менгеле и другие немецкие офицеры могут не одобрить моих отношений с француженкой, но мне плевать, что они скажут или подумают. Я с ума по ней схожу и сделаю все, что угодно, чтобы ее удержать». В ту ночь он почти не спал, только и делал, что вспоминал ее поцелуй. Охваченный восторгом и предвкушением, он мечтал о предстоящем свидании. Вдруг она снова меня поцелует. Осмелюсь я поцеловать ее в ответ. Следующий день тянулся для него невероятно медленно. В пять часов Эрнст принял душ и тщательно причесал волосы. Потом начал одеваться. Сначала примерил свитеры, которые привез с собой, но решил, что они недостаточно нарядные. Потом попробовал несколько разных рубашек с серыми брюками. В конце концов, он выбрал черный костюм, белую рубашку и темно-серый галстук. Этот костюм он купил, когда впервые ехал в Аушвиц. Он был у него единственным. Не потому, что Эрнст не мог себе позволить другого, Просто пока что костюмы ему не требовались. В половине седьмого он вошел в кондитерскую, где купил самую дорогую коробку шоколадных конфет. Он приплатил сверху, чтобы коробку завернули в подарочную бумагу и обвязали красивой розовой ленточкой, думая, что та будет очаровательно смотреться в светлых волосах Жизели. Он забрал свою покупку и пошагал в сторону пансиона. Эрнст пришел туда на десять минут раньше назначенного времени. Ему пришлось присесть в холле, держа коробку на коленях. Он ерзал на скамье. Что, если она не придет? Вдруг она поняла, что во мне нет ничего особенного, и теперь не спустится ко мне. Все, кто проходит мимо, косятся на меня. Представляю, как я выгляжу в их глазах. Даже девушка за стойкой на меня поглядывает. Наверняка я кажусь ей жалким. Она видит просто толстого уродливого парня с коробкой конфет. Отталкивающее зрелище. Как будет обидно, если Жизель не придет. Однако она пришла. Ровно в семь вечера Жизель спустилась по ступенькам. Она потрясающе выглядела в туфлях на высоких каблуках, которые отдала ей одна из девушек в борделе, когда они ей надоели, и в норковом манто. Золотистые волосы волнами обрамляли ее очаровательное личко. От сапфировых глаз Жизели Уэрнста захватило дух. Он вскочил, пораженный. Конфеты упали на пол. Быстро подобрав коробку, Он выпрямился, застеснявшись своей неловкости. Она подошла к нему вплотную, поднялась на цыпочки и поцеловала в губы. Дрожащими руками Эрнст протянул ей подарок. — Это вам, — сказал он, — шоколад, лучшие конфеты, что были в магазине. — Как мило с вашей стороны! — воскликнула она. Потом протянула руку и коснулась его щеки. Эрнст растаял. Он был влюблен.